78-й день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Капитан Серегин Сергей Сергеевич Три дня, потраченные нами на разведку, не пропали даром. Теперь мы знаем многое об этом мире, входящем в основной поток, а следовательно являющемся более или менее точным слепком нашего прошлого. Как говорит отец Александр, которого я уже воспринимаю как эксперта по этому вопросу, отклонения от нашей истории возможны, но такие, которые не будут влиять на конечный исторический результат. Получив такое разъяснение, имея на руках год, месяц и даже число по местному христианскому летоисчислению, а также тактическую обстановку на месте будущего макровоздействия, Мы были уже готовы засучить рукава и взяться за работу, но мешало одно но. Ну, ни хрена я не тактик и тем более не стратег. И опыта не хватает, и специальных знаний, какие дают в академии, а еще, возможно, специфического таланта. Единственное, что мне пока приходит в голову, это закружить авары болгар, кутугоров, авар, в первую очередь, в жалящей карусели мелких диверсионных ударов, набегав на стада и обозы с семьями, на тловые гарнизоны и караваны с захваченными рабами, которые они отправляют на арабский рынок в Херсонес. Хоть Византийская империя является христианским государством, но людьми она торгует направо и налево. До тех времен, когда запретят продавать в рабство хотя бы христиан, еще как минимум полтысячелетия. Все это хорошо, но я прекрасно помню, что ни одна война, какой бы она ни была, не выигрывается диверсионными действиями, которые могут лишь облегчить путь к победе. Так что проглатывать этот путь необходимо иными методами. А вот тут я откровенно слабоват. Действовать-то придется даже не в масштабе дивизии, как я вообразил себе сначала, а почти что в масштабе фронта. Будь у меня под рукой в числе офицеров танкового полка военный гений, а таких я, как бог войны, всегда нутромчиваю, типа молодого Рокоссовского или даже Буденного, который без образования на одной интуиции обыгрывал кадровых генералов, я мигом бы продвинул его до нужного уровня и поручил бы ему планирование операций. Но такого человека поблизости не наблюдалось. Нет, есть у меня несколько способных молодых ребят, но до требования уровня никто из них не дотягивает. Правда, когда сутки назад, когда я лично вышел в тот мир, чтобы сделать телеконансировку в окрестностях Хортицы, то почувствовал, что где-то далеко, но все же в пределах моей досягаемости, находится нужный мне персонаж, вроде бы даже готовый к предложению, от которого нельзя отказаться. Но пойди найди тот ножичек, в радиусе примерно тысячи километров. Лишь одно, я мог сказать твердо, это то, что искомый полководец отнюдь не был варварским самородком. Даже в слабом, ослабленном расстоянии моблике чувствовалась определенная дисциплина ума, свойственная человеку грамотному и даже образованному. А это, и к гадалке не ходи, указывало на ближайший и единственный В окрестностях центр классического образования, то есть Константинополь. И еще я знал о моем будущем военном гении, что он стар, находится в опале и никому не нужен, что тоже играет не на руку. Как говорится, кто был никем, тот станет всем. Но все же для того, чтобы вплотную приступить к этому делу, мне требовалось знать имя этого человека. Действовать надо было быстро. Каган-Авар-Баян ждать у моря погоды не собирался, и его отряды, ранее разорявшие только левое бережье Днепра, зашевелились, начав собираться в кучу, что могло означать только начало большого вторжения. Тогда я собрал нашу магическую пятерку, и мы по эскадронно разбросали две легких кавалерийских дивизии, шесть тысяч всадниц, по левому берегу Днепра с приказом наносить жалящие удары поварским тылам и обозам, и тут же, не зарываясь, отступать, заманивая преследователей в ружейно-пулеметные засады. Восемь полков, шестьдесят четыре эскадрона, и во главе каждого командир, хоть и молодой, но прошедший полный курс военного училища, настоящий осиный рой. Сибирские егеря на которых учились мои юные лейтенанты как раз и предназначены действовать вот так без тыла и флангов в подвижной маневренной войне к тому же при каждом эскадроне по прежнему находилось по одной инструкторши амазонки для которых правила степной войны сосаны с молоком матери и намертво вбиты наставницами академии при храме огня Это было первое боевое крещение моей маленькой армии, ведь до того в настоящем бою довелось побывать только амазонкам, стурмовавшим храм Херра Тойфеля, да еще боевым лилиткам, сражавшимся в междоусобных войнах своих хозяев и в битве при дороге. Но все это было не то, да и как полноценная боевая машина, мои эскадроны в бою еще не испытывались. Поэтому и провожал я их на это боевое крещение со смешанным чувством надежды на лучшее и тревоги, все ли сделано правильно. Но, разумеется, не обошлось без речи, который оттолкнул перед уходящими в бой, иначе бы меня просто не поняли. Впрочем, она была коротка, как трехпатронная очередь из калаша. «Воители и воительницы», — сказал я внимательно слушающим меня рядам всадниц и всадников, — полной легкой экипировки на высоких сильных конях. Вы идете сражаться с самим злом, воплощенным в человеческом облике. Поэтому пусть ваш глаз будет остер, голова холодна, рука тверда, сердце открыто ко всем страдающим и униженным. Я на вас надеюсь и жду назад только живыми и с победой. Едва я закончил говорить, Как колдун начал один за другим открывать порталы в заранее определенные места, и вречающие оружием и амуницией эскадроны скрывались в них, чтобы через некоторое время вступить в бой, приняв участие в операции «Мельница». Если им попадутся не авары, а болгары-кутугуры, то пусть будущие братушки пеняют на себя и своего хана. Нечего было почти без боя присоединяться к победителю, надежде вместе с ним немножко пограбить славянские и византийские земли. Впрочем, если какому-то из этих наших эскадронов станет туго, то мы всегда готовы открыть портал и вытащить его оттуда, или, наоборот, перебросить к нему подкрепление из полка тяжелой панцирной кавалерии или даже танкового батальона, который полностью заправленный и снаряженный находился сразу за воротами города в готовности номер один. Последним, но значительно южнее тех мест, где должна была развернуться Мельница, на дело с миссией особой важности ушел капитан Коломейцев с одной ротой своего еще формирующегося разведывательного батальона и двумя легкими разведывательными кавалерийскими эскадронами из выкупленных штрафных амазонок. Пехота из амазонок выходит отвратительная. А вот седле с луком и саблей они настоящие королевы, то есть богини. Единственное, на что они соглашаются, так это ехать на броне во время похода, не утомляя верного коня. А как только начнется заварушка, так сразу прыгнуть все седло и понеслось. Впрочем, бронетехнику на этот раз Кламейцев на выход брал в очень ограниченном количестве, просто для представительности. Потому что, судя по данным разведки, она была там избыточна особенно если учесть, что портал мог доставить и забрать бойцов в любую точку местности. А я, отправив в бой свой авангард, сел думать над тем, как бы мне определить моего будущего военного гения. И тут мне пришло в голову, что у нас тут есть такой начитанный и знающий человек, как библиотекарь Ольга Васильевна. Ведь если кто и знает по имени этого персонажа, который наверняка хорошенько наследил в истории так это она. Поэтому я, не таясь, изложил ей всю имеющуюся у меня информацию по поводу того, какой сейчас год и кто сидит на престоле в Константинополе. Большего я, к сожалению, не знал сам. В ответ Ольга Васильевна только молча пожала полными плечами, после чего, порывшись на книжных полках, выложила передо мной два уже раскрытых, толстенных энциклопедических тома. «Вот он, ваш герой», — загадочно произнесла библиотекарь, слегка отчеркнув ногтем слово «Велизарий» на странице советской исторической энциклопедии. Только учтите, что ему сейчас должно быть 57 лет, и что это воршливый, обрюхший старик, которого мучает множество хворей, а также преследует сон завистников и любителей пинать дряхлого льва». Но Ольга Васильевна сказал я, прочитав статейки, — попытку реставрации рабоводической империи мы ему простим, жестокое подавление восстания Ника из-под с Истиняном тоже. Что же касается здоровья, то лишь бы притащить его сюда живым, а дальше дело за колдуном, духом фонтана, лилии и всей нашей медицинской братьей. Поверьте!» Пройдет не более недели, и старичок помолодеет настолько, что снова начнет бегать за девками, а через месяц он будет щелкать орешки новенькими, будто только что от дантиста зубами. — Да я и не спорю, — снова пожала плечами Ольга Васильевна. — У вас тут все, чуть что сразу начинают бегать, даже мой дрожайший супруг, которого раньше иначе, чем черепахом, и не величали. Вопрос только в том, согласится ли Велизарий с вашими целями и задачами, или предпочтет спокойно помереть у себя на вилле через три с половиной года. Кстати, будьте готовы к тому, что старик уже под стражей и охраняют как важного государственного преступника. Такие сейчас времена, что бывший друг и верный соратник императора вполне может закончить свою жизнь на плахе, если не хуже. Но — Ольга Васильевна, война бой покажет, — сказал я, уже собираясь уходить. — Если наш клиент постражей, то так даже лучшее выкрадем, а заодно и покажем кое-кому, где раки зимуют. — Ну, а вот в этом я ничуть не сомневаюсь, — улыбнулась библиотекарша. — Такое за вами не заржавеет. — Но погодите, пока уходить. Я хотел спросить вас о том, как там поживают наши предки, ведь я тоже родом из тех краев. — Ну, не знаю, — сказал я, — навряд ли они нам приходятся предками, так как их славянство весьма сомнительно. Правда, говорят они на славянском языке, который звучит как смесь сербского с албанским, но в остальном это дикая смесь из потомков ираноязычных алан и, может, даже скифов, представителей спустившихся по Днепру вместе со славянами балтских племен, оставшихся с готских времен германцев а также осевших на землю тюркоязычных булгар. При этом надо учесть, что потомки болгар в основном осели по южной окраине этой земли, а германский элемент сосредоточен между Днестром и Южным Волгом, хотя и здесь его немало. И все это в одном племенном союзе, который выглядит как путанный ком разноцветных ниток. «Послушайте меня, Сергей Сергеевич, мягко, — сказала Ольга Васильевна, — вот эта разно... разноплеменность сумевших наладить совместную жизнь людей и дает надежду на то, что из этого семени вырастет крепкое и здоровое государство, граждане которого будут без пренебрежения относиться к своим соседям, вне зависимости от их языка и образа жизни. И в то же время, если дать им соответствующую культурную базу, не будут заискивать перед просвещенным Западом и смотреть в рот пришлым проповедникам. А вот это, сказал я, очень хорошая идея. Ведь Отец наш Небесный ждет от нас не только сиюминутного эффекта по разгрому Аварской Орды, но и долговременных изменений в местном политическом ландшафте, которые позволят на триста лет раньше, чем в нашей истории, приступить к успешному строительству православного восточнославянского царства. Подумайте над этим и в письменном виде изложите свои соображения. «Кстати, — сказала женщина, — рядом с Фелизарием должен находиться его секретарь, летописец и историк Прокопий Кесарийский. Это умнейший человек этого времени, не упустите его, а то об этом потом придется пожалеть». Я учту ваше последнее замечание, кинул я. Умные люди нам очень нужны, а сейчас позвольте попрощаться, ибо дела».